По мере приближения корабля к Бейли-Миру, планета становилась все заметнее. Гледи напряженно разглядывала ее на экране в своей каюте. Когда Гледи узнала, куда предстоит лететь, она запротестовала, но Диджей только пожал плечами и чуть заметно улыбнулся. «Что вы хотите, миледи? Я же должен притащить оружие вашего народа своему народу!» Он слегка подчеркнул слово «вашего». «А кроме того, я должен отчитаться!» Совет Авроры дал вам разрешение взять меня на солярию при условии, что вы привезете меня обратно. Холодно, сказала Гледи. На самом деле, это не совсем так, миледи. Состоялись неофициальные переговоры, но ничего не было записано и официального согласия не было. Я, как и любой цивилизованный человек, стала бы соблюдать и неофициальную договоренность с Диджи. Не сомневаюсь. Но для нас, торговцев, существуют только деньги и подписи на законных документах. «Ни при каких обстоятельствах я не нарушил бы контракт и никогда не отказался бы сделать то, за что мне заплатили». Гледи вздернула подбородок. «Вы намекаете, что я должна заплатить вам за возвращение домой?» «Мадам!» «Бросьте, Диджи, не прикидывайтесь. Скажите прямо, что меня будут держать пленницы на вашей планете и объясните, почему. Растолкуйте мне мое положение». «Вы не моя пленница и не будете ею». Я отнесусь с уважением к этой негласной договоренности. Я отвезу вас домой. Со временем. Но сейчас я должен ехать в Бейли Мир. И вы должны ехать со мной. А почему я должна ехать с вами? Люди моего мира хотят увидеть вас. Вы героиня Солярии. Вы спасли нас. Вы не можете лишить их возможности орать до хрипоты при виде вас. Тем более, что вы были добрым другом предка. Что они знают об этом? Резко спросила Глэдди. Диджи ухмыльнулся. «Ничего, что порочило бы вас, уверяю. Вы легенда. А легенды больше жизни, хотя я допускаю, что легендарной Гледии легко было перерасти вас, Миледи, и стать много благороднее. В обычных условиях я не хотел бы видеть вас на нашей планете, потому что вы могли бы не оказаться достойной легенды. У вас не хватает роста, красоты и величественности. Но когда история на Солярии станет известной всем, вы сразу обретете необходимые качества». «Вас могут даже не пожелать отпустить. Не забудьте, что вы будете в Бейли-мире. На планете, где к истории предка относятся серьезнее, чем на любой другой. А вы часть этой истории». «Это не причина, чтобы держать меня в тюрьме». «Я обещаю, что этого не будет. Я обещаю отвезти вас домой, когда смогу». Гледи успокоилась, хотя чувствовала, что вправе возмущаться. Ей в самом деле хотелось увидеть этот поселенческий мир. Необычный мир Элайджа Бейли. Этот мир основал его сын, а Элайдж провел там последние годы жизни, и что-то там осталось от него. Название планеты, его потомки, легенда о нем. Она смотрела на планету и думала об Элайджа.